Глава вторая. Горькая вода. Сердце пуговица. Как мало людей ведало о настоящем шитье, об изнанке полотен, так же мало и о шоколаде настоящем слышали, о том, что не сладость это и не забава, а горькое колдовство. Шоколад, горькая вода, травяной отвар. В очаге уваривался солнечный виноградный сок с корицей, гвоздикой, сгорошенной перца, плитку темную. Альга разломала, опустила в душистый вар, положила в очаг чёрную ольху, нежную липу, дождалась, пока накалится, закипит напиток, влила свежего молока, сняла с огня, обернула льняным полотном. Вот и готова, малая забава, горькая сладость. Теперь за работу. Идут ночи, тянутся дни, пот течёт по спине, на лоб градом катится, шьёт черноглазая альга. Терпкие травы, лесным ароматом пропитанная сушатся на горьком осеннем солнце. Стебли к вечеру звонкие да прозрачные, а за ночь снова холодной влагой напитываются, распускаются. Наутро сушит их солнце, до самого заката последней золотой лаской одаривает, а потом до рассвета вновь свежая роса обвивает. А всякий раз, стоит за взяться, гороховый стук рассыпается по избе, дробный, неторопливый, только отложишь иглу. Затихнет. Альга и гадает, что это, и поверить боится. Альга шьет, а в углу стучит. На исходе месяца докончила исподняя. Отцвели вербена и агератум. Остыло усталое солнце, но уж льняная сорочица своего часа ждет на лавке у окна, и узкий кожаный ремешок сплетен, и конопляные порты готовы. А в сундуке пуще глаза хранится корзна из клюквенного оксамита. Примечание. Агератум — голубая, сиреневая и белая долгоцветущая трава или мелкий кустарник. Корзна — плащ с меховой опушкой, застёгивающийся запонкой на правом плече. Оксамит — плотная ворсистая узорчатая ткань из шёлка и золотой или серебряной нити. Напоминает бархат. Весь княжеский наряд Альга сама приготовила. Одни сафьяновые сапоги на ярмарке куплены, да и те золотом своей рукой вышивала. Но всё это лишь пальцы раздразнить. душу распалить. Скоро месяц на поклон луне пойдёт, а там по осенним звёздам и главному шитью придёт начало. Вот уж где душу понадобится, до самой глубины вынуть, до кроху отнять, отдать князю своему, неживому. трепещет сердце перепёлкой, работа неведомая, никогда ею не деланная, страхи впереди мыслей бегут, испуг бьётся. А пальцы привычные делают своё дело, рукам мастерицы страхи не помеха. Собрала в полдень по последнему солнцу терпкие травы, что хранила в клете, а поутру на окно выложила. Душистые стали, мягкие, что шёлк, поистине княжьи. Внесла травы в горницу, на всю избу запахло лесом, лугом, смолой, росой, мёдом. Разгладила на чисто выметенном полу тонкий лён. Его бы на снегу выбелить, да до первого снега ещё не одну седьмицу ждать. Нынешний лён луной выбелен. Устелила лён кедровыми. новыми листьями. Тонкий аромат туманом над полом растёкся. Легли поверх лесной орех и осина, шелковица, бузина, барбарис и ясень. За ним пришёл черёд трав. Валериана, гербера и горячавка, имбирь да ирис, да калина, люцерна, марь и мята, полынь, пустырник, черника, да чеснок, да шалфей. А в избе стук сток Вот и хватит. Вот и довольно, Не переборщи, Альга, лишнего не добавь, через край не переполни. И смелость, и силу вложила своему князю, и зиму, и страсть, и сладкий сон, и гостеприимный нрав. Доброту и веру, великое уважение, простые радости, да тайную любовь. Теперь главному черёд. Вынула из-за комода в углу литую пуговицу, что на ярмарке отыскала. Как открыла ящичек, стук нестерпимым, громким сделался, а пуговица тяжёлая. Латунь холодная, но быстро отогрелась её теплом. Золотая парча истёрлась у края, мелькнёт солнечный луч, блеснёт медь. Но там, где место будет этому золоту парчёвому, солнце не греет, не звенит. Опустилась на колени, склонилась над длинным травяным свёртком, руку с пуговицей протянула, да замерла рука. Где сердце человеческое стучит, и дитя знает, а где чувству места в теле и страв сплетённом, из зальна скроенном. прочной нитью сшитым. Прошёл по комнате ветер, поднял сухие травы, бросил колки и стебли в лицо альги. Обожгло глаза, непрошенная слеза покатилась по щеке, в разнотравье затерялась, в имбире дышал фея. А пуговица сама из раскрытой ладони вслед за слезой выскользнула. Скрипнули ставни, хлопнули, грохнули, словно ветер со всей силы ударил. И вдруг тишь, тишина. Замерла альга, вздохнуть не смеет. А потом снова. Как прежде. Мерный, дробный, дословно сквозь вату. Жжётся сухой крапивный лист, дурманит глаза горный пастернак. Отбросила траву, выкинула иглу, позабыла о пуговице, скорее к кувшину с водой. Умылась, ушёл жар. А пуговица литой латунной решила. Куда упала? Там ей и место. Незачем травы, любовно уложенные, ворошить, путать. Ни к чему её стражу, её князю, на душе туман да смута. К ночи сшила тонкий лён, скрыла от глаз листья и стебли, окунула иглу в дурман, да и сделала последний шов по-чёрному. Дальше работа пойдёт ещё тоньше, ещё тише, утренняя, рассветная, по росе, по живой воде. Князь как лежал на выметенном полу, так и оставила его альга, ушла в клеть, где аромат травяной не остыл, там и задремала, а под утро взялась за белые швы. Спора? накрепко, паутинной нитью, лесной лунной пряжей. К полудню почувствовала, ощутила, как дрожит под пальцами лён и бьётся что-то внутри, и стебли вытянулись, окрепли, и словно на ребрах кожа натянулась на них полотно. Напоила огонь вином. Когда вздрогнула, Глухо перестукнула, а потом мерно, тревожными крыльями, стрекозинами забилось сердце. Она отошла от своего князя, распростёртого на полу, приложила пальцы к губам, ладони к горящим щекам прижала. Ток-ток, ток-ток, на всю избу отдавалось всю голову заполнила. Ток-ток, тку-тку, тку тебя, судьбу свою тку, или ты мою. Отдёрнула занавески, свежее солнце полилось в горницу, словно и не осень на дворе встала, а лето вернулось горячим печёным яблоком. Лён выбеленный заиграл болезненным румянцем, словно изнутри тяжестью, теплом, жизнью налился. Так оно и было, так и было оно. но да только в последнюю минуту испугалась Альга, Зашевелился её князь, сжались пальцы, дрогнули веки, а она выбежала на крыльцо, опустилась на ступени спиной к двери, солнце горело на щеках, жгло руки, по плечам сыпало тёплым золотом. А там за нею, за дверью, за деревянной стеной избиной пробуждался её страж, её князь, ею самой наречённый. Видела его, как наяву, хоть бы и сотня стен, сотня верст между ними лежала. Русые волны до плеч, цветом что медь, да миндаль. В бровях изморозь, а у висков родинки, что мушки. И глубокая морщина на лбу, как трещина в сухой земле. А губы белые, не нецелованные. Стоит князь, алеет корзно, серебрит оксамитовая нить. И, кажется, взмахнет рукой, и великая травяная метель по земле выстелит. Взглянет, и луна выглянет полная и белая, что монета из мельхиора. Слово молвит, и сделаешь все, что велит, не посмев и имиго промедлить. Грянул гром среди ясного неба. Закружились над избой тучи. Заплакали горькой ледяной водой. Деревенские попрятались, ставни позакрывали, русалки на реке от чёрной запруды прочь поплыли. Альга, дрожа в избу, поднялась. Загоняла её горькая вода в дом, к князю своему, к делу рук своих. Впервые она от человека вышла, мастерством своим оживила. Так ли я на него. Иди. Вздохнула, толкнула дверь в горницу твёрдой рукой. Солнце выкатилось из-за леса, по пути на закат глянуло ей в лицо, рассмеялась веснушками. «Здравствуй, княже!» А он стоит в осеннем зареве, в солнечном костре, позади за окнами сосны гнутся, и ветер горит листьями, жар птицы кричат в кронах, и всё золото сказок. Встаёт за его спиной узорчатое, витражная, извилистая, что тропа, страшная, что полночь.